Звери в решете. Ехал мужик с решетом и уронил его. А решето покатилось и вверх донышком поворотилось. Летит муха и говорит «Хорош терем, пригож терем» и села в него. Летит комар и говорит «Хорош терем, пригож терем, кто в этом терему живет?» «Муха-политуха, ты кто? Я комар пища, ляга Так полезай сюда!» Бежит мышь и говорит. — Хорош терем, пригож, терем! Кто тут живет? — Муха-политуха, комар-пищеляга, а ты кто? Я мышь тарачайка, Так полезай сюда! Идет заяц и говорит. — Хорош терем, пригож, терем, Кто тут живет? — Муха-политуха, комар-пищеляга и мышь-торочайка, а ты кто? — Я заяц-полевая прекраса! Так полезай сюда! Бежит волк говорит, хорош терем, Пригорш терем, кто в нем живет? Муха-полетуха, комар пищеляга, мышь-тарочайка и заяц полевая прекраса, а ты кто? А я из-за кустахом. Так полезай сюда. Валит медведь и рычит. Хорош терем, Пригорш терем, кто в этом терему живет? Муха-полетуха, комар пищеляга, мышь-торочайка, заяц полевая прекраса, и за кустахом, а ты кто? Я нагнет взял всех и раздавил в решете.